Глава 34. Илья. Посмотрел на мужчину внимательнее. Тот, ни капли не стесняясь, зашел в кабинет и с комфортом расположился рядом со мной на кресле. Откуда я мог его знать? Подозрение крепло, но сомневаюсь, что это был именно он. Ума не приложу, что может понадобиться кибергению в нашей компании. Офис хочет новый построить. Гляделки продолжались, а он оставался невозмутимым. Лишь разглядывал меня через чур пристально, словно пытался пролезть под кожу. Мне это не нравилось. Поэтому решил прекратить это противостояние. Простите, вы... Освальд. Герман Освальд. Думаю, вы слышали обо мне. Значит, не показалось. Напрягся. Присмотрелся к гостю получше. Высокий и хорошо сложенный, в дорогом костюме черного цвета, как и я предпочитает именно его, судя по всему. Такая же черная рубашка, черных, как вороново крыло в волосах немного седины, а на лице морщины. А еще взгляд. «Такое ощущение, что зрачков вовсе нет, все сплошная мгла». Рискнул продолжить, так как Герман Освольд медлил со вступлением. «Слышал, но ума не приложу, чем могу быть вам полезен, если только вы планируете строительство нового офиса, но и здесь для меня остается загадкой, зачем вы могли прийти лично». Он немного наклонил голову на бок и ответил. «Нет, все это далеко от цели моего визита. Я хотел бы знать, зачем вам понадобилась информация про Алексея Фокуса». А вот теперь и вечер переставал быть томным. Но я не собирался поддаваться авторитету. Мне по большому счёту плевать, насколько он влиятелен. Я знаю, что бесконечно. Власть мужчины, сидящего напротив, поистине безгранична. И речь идёт не только о нашей стране. «Прошу прощения, но это вас не касается? Ещё вопросы будут? Чай, кофе? Новый офис всё же?» Сам же уже собирался нажать на кнопку вызова Тамары Львовны, но Освальд внезапно улыбнулся. Эта эмоция неожиданно преобразила его лицо, сделав его несколько... живее, что ли. Он перекинул ноги, устраиваясь поудобнее, и сказал, «А вы ничего, местами даже нравитесь». И подноготная неплохая, что удивительно, учитывая Ренаме вашего отца. Конечно же, он пробивал меня. Это не Саша с его друзьями-любителями. Передо мной профессионал. Герман Освальд способен достать от человека даже ту информацию, о которой он сам не знает. Я тоже устроился поудобнее». Раз мой гость расслабился, то мне точно не о чем волноваться. Ну, по крайней мере, хотелось в это верить. Не удивлюсь, что все это игра, и я догадывался, кто может стать главным призом. Внутри снова заворочилась ревность. Как он связан с Варей? Откуда знает про ее бывшего? Я даже не знаю, кем этот Леша ей приходится. Решил продолжить разговор. Чем обязан таким интересом к моей персоне? Я всего лишь скромный генеральный директор фирмы, занимающейся строительством элитного жилья. «Поднимаю семейное детище с колен, так сказать». «Да, есть такое, даже жаль, что не справляетесь. Креатива не хватает. Думаю, ваш единокровный брат, дай вы ему больше воли, смог бы привнести в это дело свежую струю. Надеюсь, вы меня извините, но вы слишком старомодны». Чуть не поперхнулся остывшим кофе. А в этот момент в кабинет совершенно буднично зашел молодой человек, имеющий бледный вид. Я не знал его, но подозревал, кто это. Так и было». Парень поставил перед Германом несколько чашек из известной кофейни и отрапортовал. «Герман, вот ваш кофе. Нужная информация на сайте, а дети развезены по кружкам». «Вера спрашивает, что бы вы хотели на ужин?» Глаза Освальда загорелись, и эта эмоция тоже настолько расходилась с его образом, что стало любопытно, к кому она относится. «Благодарю, Филипп». «Вере, передай, что на ужин я хочу детей к моим родителям, и ее в полном моем распоряжении». «Да, во властности этому мужчине не откажешь». По крайней мере, смущаться своими желаниями он точно не намерен. Такой довольно смелый подход на грани. Парень кивнул, что-то записал в суперсовременный смартфон и покинул кабинет. А Освальд снова обратился ко мне. «В целом, как говорят мои источники, вы слишком сильно хотите подражать деду, являясь, по сути, совершенно другого поля ягодой. Мой вам совет, подумайте над этим». Его самонадеянность стала раздражать. Я, конечно, понимаю, что быть всесильным компьютерным гением – это круто, и можешь ставить кому угодно свои условия, но и границы надо иметь. Я бы попросил вас не лезть так глубоко в мою жизнь. и Я вам не цирковой щенок на арене, на задних лапках скакать с благодарностями не стану? По его лицу сложно было понять, что он сейчас думает, как относится к моему сопротивлению. Хотелось надеяться, что завтра наша компания спокойно продолжит свое существование. Но он неожиданно тихо сказал, «Вы не цирковой щенок дворянский». «Вы тот, кто может вытащить близкого мне человека из жуткой депрессии и сделать ее счастливой». Несколько раз моргнул. Его слова плохо укладывались в голове, и я начинал закипать. «Да кем он ей приходится?» «Я бы хотел, чтобы вы говорили конкретнее. Пока не понимаю, о ком идет речь». «Дворянский, не заставляйте меня сомневаться в ваших умственных способностях. Вы прекрасно понимаете, о ком идет речь. Неужели вы думали, что она оказалась в вашей фирме случайно? Вот шла и с улицы попала?» «Застыл». Безусловно, я догадывался об этом, как и о том, что отец не просто так настоял именно на ней. Так это все действительно было подстроено? Я сначала думал, что отец просто решил устроить очередную любовницу. Он, понимающе хмыкнул. Вообще было до крайности странно с ним разговаривать, словно общаешься с Оракулом, который знает все про всех. Ну, про тебя уж точно. Не мудрено, на вашем месте я тоже мог бы так решить, но нет. Его настоятельно попросили, потому как мы уже просто не знали, что с ней делать. Мы. Это резануло слух, и я решил пойти в атаку. «Кто вы ей? И кто мы? И что вообще происходит? Варя в курсе вашей помощи? И где вы раньше были, когда с ней это происходило? Что за Леша, и как он вообще посмел сделать ее такой? Мне хочется его найти и приставить к стенке. Да она как сломанная кукла!» В процессе выражения праведного гнева понял, что немного увлекся, но когда дело касалось Вари, эмоции просто выплескивались через край. Я настолько забылся, что даже привстала и навис над Освальдом. Тот даже бровью не повел. Лишь в самом конце моего спича поднял глаза и пояснил. «С Алексея вы вряд ли что-то сможете спросить, потому что он мертв, Осёкся. В глубине души я знал это, чувствовал. Понимал, что есть только одна причина, чтобы покинуть такую, как Варя. Герман же продолжал. «Я её крестный, Несмотря на то, что она давно ушла от родителей, мы и приглядываем за ней. Всегда приглядывали. Особенно после того, что произошло на бале». Смотрел на него в упор». Теперь многое становилось понятным, и появление Вари здесь, и отсутствие какой бы то ни было информации в интернете про Лешу этого, а еще крестный. Он ее крестный. Вздохнул с облегчением, а потом от самого себя противно стало, в который раз думаю, о ней плохое, точнее, недостойное. Благодарю за откровенность, а теперь не могли бы вы мне сказать, что произошло на Бале? Я правда был благодарен очень. Вряд ли бы узнал такое сам. И Саша тоже был не помощник, когда за дело берется Герман Носвальд. Но мне нужно было знать больше, как помочь ей и что сделать, чтобы девушка поверила в возможность хотя бы попытки совместного счастья. Однако в ответ на мой вопрос мой гость просто поднялся и направился к выходу. На ходу бросил. Это вы сможете узнать только у нее. И, кстати, он снова улыбнулся. «Кажется, пора и правда задуматься о новом офисе. Мой помощник свяжется с вами».